Глава 58. Олимпия. Июнь 2007 года. Когда Крик закончил свою историю, мы оба посидели в молчании, глядя на голубое Эгейское море, тихо плескавшиеся у бортов яхты. Отец всегда говорил, что моя мать умерла при родах. Наконец пробормотал я. — Он улыгал тебе, — заявил Крик, — чтобы защитить меня. Я сглотнул комок в горле. Ты помнишь тот момент, когда большевики забрали ее? Он кивнул. Она была испугана. Крик немного помешкал. А ты бы не боялся на ее месте? Да, прошептал я. Последовала очередная длинная пауза, и мой взгляд переместился на огромный камень, лежавший на столе. Все эти годы! «Я берег этот алмаз и верил, что он принадлежал рее. Но, оказывается, он принадлежал моей матери. Он принадлежал царице и был подарен. Но потом твоя мать тайком забрала его. «А ты насильно отобрал его у нее!» — отрезал крик. «Ты по-прежнему считаешь, будто мой отец знал, что Рея забрала алмаз у моей матери». и велел мне отобрать его обратно? — Да. Но если он знал, что Рея вырезала алмаз из юбки моей матери, то почему же он не отобрал его у нее задолго до своего ухода? Крик нахмурился и покачал головой. — Пустые слова! Все это было давным-давно. После той ночи, как я услышал слова матери об алмазе, я спросил ее об этом, когда ты находился за пределами слышимости. Она сказала, что хранит камень на будущее, на тот день, когда мы покинем Россию. Она не могла продать его в Тобольске. Я, пока он пересказывал свою историю, по его лицу несколько раз пробегала тень неуверенности. Крик. «У меня есть просьба», — тихо сказал я. «Ты дашь мне право на последний ужин? Может быть, на борту Титана? Мы поедим вместе, как раньше». Я не шеф-повар и приплыл сюда один, но у меня в холодильнике есть икра, о которой мы мечтали, и бутылка лучшей водки. Эззо обдумал мое предложение. Почему бы и нет? Мы росли как родные братья и каждый вечер преломляли хлеб друг с другом. Если было что преломлять. Крик мрачно усмехнулся. Ты расскажешь мне о своей жизни. И о том, как тебе довелось насобирать дочерей со всех концов света. Как будто ты коллекционировал почтовые марки. Его слова не могли уязвить меня. Мне можно встать и проводить тебя на Титан? Эзу кивнул. Я встал и медленно подошел к мосткам, которые Крик перекинул между нашими яхтами. Я переполз на карачках, прежде чем опуститься на палубу Титана. Крик замешкался, не зная, что ему делать с пистолетом. «Давай его мне!» — предложил я. «Думаешь, я спятил?» — огрызнулся Крик. «Понимаю. Но если ты не передашь его мне, то оставь на борту Олимпии. Клянусь, я не представляю угрозы для тебя. Этого не было и нет». Крик окинул меня взглядом, прежде чем осторожно убрать пистолет в задний карман. Потом он тяжело подтянулся на мостки. Задача явно была непростой для него. Пока он полз между яхтами, его руки начали дрожать. Мостки заходили ходуном, и крик потерял равновесие. Он бездумно выбросил руку вперед, но не нашел никакой опоры. Я быстро метнулся к нему, ухватил его за руку и вытащил на палубу титана. Ты в порядке? спросил я, когда он выпрямился. Сойдет. Он отмахнулся от моей руки и расправил плечи. У тебя красивая яхта. Отделка немного старомодна. На мой вкус. Но вполне подходит для тебя. Я сунул руки в карманы и небрежно кивнул. Я попытался соединить прошлое и настоящее. Именно то, что я имел в виду. Я натянуто рассмеялся. Прошу следовать за мной. Я подвел Крига к обеденному столу на корме Титана. Садись, пожалуйста. Я принесу еду. Я спустился на кухню и расположил на подносе икру, копченую лососину, сыр и вяленое мясо вместе с бутылкой водки «Руссобалт», которую сберег для этого случая. Когда я вернулся к столу, пистолет снова лежал рядом с Кригом. «Вижу, у тебя появился изысканный вкус!» — язвительно заметил Крик. И это говорит человек, чью многомиллионную яхту мы недавно покинули. Криг налил нам обоим по стопке водки. «Твое здоровье!» — сказал он и поднял свой бокал. «Твое здоровье!» — ответил я. Крик подождал, пока я выпил, прежде чем последовать моему примеру. «Если бы я хотел отравить тебя, будь уверен, я бы поставил куда более дешевую водку!» Крик издал хриплый смешок. «Тут мы с тобой похожи!» Мы вместе насладились икрой и начали осушать бутылку, стоявшую между нами. «Вот что, Атлас!» — сказал Крик. Ты сказал, что определенные события в твоей жизни заставили тебя усомниться в простоте реального мира вокруг нас. Будь добр, объясни. Я проглотил икру и вытер губы белой столовой салфеткой с логотипом Титана. Во время моих странствий по миру, убегая от тебя, я однажды оказался в испанской гранаде. В то время я был сломлен находился на грани нервного срыва. Там, на площади перед собором, я встретил молодую цыганку по имени Ангелина. Она погадала мне по ладони и предсказала будущее. Она рассказала такие вещи о моей жизни, какие просто нельзя было узнать. Она знала о тебе и о твоей неустанной погоне за мной по всему земному шару. Потом она сказала, что я стану отцом семи дочерей, и одна из них уже ждет, когда я найду ее. Я... Мой голос прервался. Но довольно об этом. Крик налил очередную порцию, и мы дружно выпили. — Ты так и не нашел своего отца? — поинтересовался он. Я покачал головой. — Нет. Хотя я потратил много лет на его поиски. В итоге меня уведомили, что он погиб во время путешествия. Он смог добраться только до Грузии. Но я получил известие о моей бабушке в Швейцарии, Она завещала мне свое имущество, включая земельный участок на берегу Женевского озера, где был построен Атлантис. Там я накапливал свое состояние. Атлас грустно улыбнулся. Все, к чему я прикасался, превращалось в золото, но для меня это ничего не значило. Крик прикончил тарелку блинов со сметаной и аккуратно отложил нож в сторону. «А мне приходилось стоять в стороне и наблюдать за тобой». Я поерзал на стуле. «Мне тоже?» «Расскажи о своей жене». «Ты имеешь в виду Иру?» — спросил Крик после небольшой паузы. «Кого же еще?» Мы познакомились вскоре после похорон ее мужа. Она горевала. Я был готов поддержать ее. Что тут еще можно сказать? Он увенчал блин ломтиком копченого лосося и отправил его в рот. «Ты женился на ней из-за денег?» Крик проглотил еду и покачал головой. «Нет, я любил ее. Тогда мне очень, очень жаль. Ты испытал худшую боль, какую только можно пережить. Он налил себе еще водки. Возможно, но смерть моей матери послужила щитом, уберегавшим меня от большинства жизненных шипов. Полагаю, мне нужно поблагодарить за это тебя». Но я отклоняюсь от темы. Расскажи, как ты нашел своих дочерей? За следующие два часа я рассказал Кригу обо всем, что привело к удочерению сестер, начиная от Бел, которая нашла меня под кустом в саду Ландовски, и заканчивая визитной карточкой, которую Сессили Хантли Морган сохранила как счастливый талисман. Хотя ты преследовал меня в молодости, Теперь я понимаю, что наша постоянная борьба подарила мне величайшее благо моих дочерей. Я благодарен тебе за это. Я поднял тост за Крига, но он не ответил. По какой-то причине долгая история о том, как я разыскивал и принимал в семью моих девочек, вывела его из равновесия. Если бы я не знал его досконально, то подумал бы, что мой бывший брат был потрясен до глубины души. «Я сожалею только об одном», — добавил я. «О чем?» — тихо спросил он. «Я так и не нашел свою драгоценную седьмую дочь. Мою плоть и кровь». «Не знаю», — тоскливо продолжил я. «Наверное, Ангелина ошиблась, и она так и не пришла в этот мир». Крих хранил молчание. Он медленно долил себе водки, И разглядывал меня, как будто надеялся увидеть что-то новое. Я познакомился с моей любимой Элли в Париже, когда мы были детьми. Должно быть, ты помнишь, ты однажды видел ее, когда мы пили с друзьями в лейпцигском кафе. Ты вошел, и я сразу понял, что ты узнал меня. Я сказал Элли, что нам нужно немедленно уехать. Как тебе известно, мы этого не сделали». и ты поджег дом, где я жил. Ради спасения мне пришлось выпрыгнуть в окно. Я сломал руку и больше уже не мог играть на виолончели. — Прошу прощения, — сказал крик. — Ты был очень талантлив, но, как бы то ни было, тебе удалось бежать. — Разумеется, я знал, что твой отец был родом из Пруссии, — решительно продолжал я подстёгнутый действием водки. Но шок, который я испытал, когда увидел тебя в эссесовском мундире, мой старый друг, мой брат, стал нацистом. Голод и бедность в купе с ожесточенностью делают человека бессердечным, Атлас. Я посмотрел на него. Со мной так не получилось. Крик сложил руки на груди. Элли была очень красивой, заметил он. В этом я с тобой согласен. Я глотнул водки. Как ты уехал из Германии после войны? В сорок третьем году я увидел, к чему идет дело, и сбежал в такое место, куда до меня не могли дотянуться цепкие лапы Гитлера. В Лондон. Я прикинулся русским иммигрантам, и придворное воспитание послужило мне отличным прикрытием. Кстати, я познакомился с белой принцессой, бежавшей в Лондон в 1917 году. Она была стара, богата, и я льстил ее самолюбию. Я переехал в ее апартаменты, вонявшие от множества кошек, с которыми она нянчилась, как с маленькими детьми. Незадолго до этого она взяла меня к себе в любовники. При возможности я сбегал оттуда и шлялся по барам в районе Сохо, Где как-то разговорился с этим жутким Тедди. Можешь представить мое удивление, когда я услышал фамилию Танет. И наши пути пересеклись снова. Я никогда не забуду страх в твоих глазах, когда ты увидел меня на улице за витриной магазина. Крикодарил меня маслянистой улыбкой. Это доставило мне громадное удовольствие. После твоего появления в книжном магазине. Мы решили навсегда покинуть Европу и приступить к строительству новой жизни на другом конце света, раствориться в австралийской глуши. Нам хотелось только одного — покоя. Крик фыркнул и налил себе новую порцию водки. «Тебе был нужен покой, когда ты лишил покоя меня?» Мы организовали поездку в Австралию и договорились встретиться на борту парохода, продолжал я, но она так и не пришла. К тому времени, когда я обыскал судно и убедился, что ее нет на борту, мы уже отчалили. Я вдруг обессилел и немного помолчал, прежде чем продолжить. Из всех мрачных времен плавание в Австралию было худшим периодом в моей жизни. Даже долгое путешествие из Сибири во Францию не сравнится с той внутренней опустошенностью, которую я испытывал. Я... в конце концов я утратил надежду. Крик продолжал молчать, но напряженность его взгляда заметно усилилась. Тем не менее, девочка-сирота спасла мне жизнь, когда я собирался прыгнуть за борт. Она заставила меня вспомнить о врожденной человеческой доброте. Если бы незнакомые люди в тот или иной момент не были бы добры к нам, мы бы не сидели здесь сейчас, наслаждаясь нашим последним ужином. Я уже давно перестал верить в человеческую доброту. А моя вера была восстановлена другими людьми. Но мы с тобой всегда были разными, Крик. — О, да! — Крик неожиданно хлопнул свою стопку водки о стол. — Ты всегда был добрым, идеальным сыном. А я, плоть от плоти моей матери, был вечным смутьяном. сердитым молодым человеком. С самого начала было ясно, что она больше любила тебя. Тихого, умного, милого мальчика. Она хлопотала над тобой и всегда давала тебе лучшие крохи еды, которые мы могли достать. Она даже доверила тебе, а не родному сыну роль посланца, который должен был доставить алмаз Густову. Меня искренне поражала его неверная интерпретация событий. У тебя искажённое восприятие реальности. То, что ты говоришь, просто неправда. Я уже объяснил, что Рея выбрала меня посланцем, чтобы защитить тебя ради всего святого. Это же тебя посылали к учителю. — Да, чтобы она могла проводить больше времени с тобой! Крик схватил бутылку водки и сделал несколько больших глотков из горлышка. И впервые ясно понял, насколько глубокую обиду он питает ко мне с раннего детства. Он действительно ненавидел меня. Мы разный крик. Только и всего. Я ненавидел тебя за непоколебимую веру в человеческое добро. Тогда и сейчас. Я покачал головой. Этого ты никогда не сможешь отнять у меня. Этого. И мою любимую Элли. Я признаюсь, что убил бы тебя, но не позволил бы, чтобы ты причинил ей вред. Крик что-то пробурчал, не отрываясь от своей водки. — Что ты сказал? Крик насмешливо взглянул на меня. Он был уже сильно пьян. — Я сказал, что забрал ее. «Как — Как? Крик помедлил, собираясь с мыслями. Когда он заговорил, его голос был глубоким и прочувствованным. «Я забрал ее, Атлас, у тебя!» У меня тут же подскочило давление, хотя я старался оставаться спокойным. «Скажи, что ты имеешь в виду сейчас же?» «Она не присоединилась к тебе на пароходе в Австралию, потому что я похитил ее». Я попытался заговорить, но не смог. Я следовал за тобой от магазина до порта. Ты не должен был расставаться с ней, Атлас. Это было твоей ошибкой. Я схватился за бешено бьющееся сердце. Ты... ты лжешь!» Крик поднял палец, как будто вспомнил о чем-то. «Ты хотел бы увидеть мою фотографию с Эль?» В день нашей свадьбы. Уверен, она где-то завалялась у меня. Нет, пожалуйста. О, Господи, нет. Крик полез в карман и достал из бумажника выцветшую черно-белую фотографию. Там был молодой, неулыбчивый крик Эззу и... Да, то самое лицо, которое я не видел больше шестидесяти лет. К моему полному ужасу и ощущению безнадежности Элли была в свадебном платье. Я был готов упасть в обморок. Но как? Моя Эля знала, кто ты такой и что ты сделал со мной. Она никогда бы не согласилась выйти замуж за тебя. Я... Крик наклонился ко мне и тихо сказал. Я просто объяснил ей, что если она не согласится пойти со мной, то я поднимусь на борт парохода И застрелю тебя на месте. Видишь ли, мне было известно о вашем отъезде».